Я шагнул слевой ноги, очертания моей стопы были повторены цепочкой голубовато-белых искр. Потом я шагнул правой ногой и сразу ощутил тот электрический ток, о котором говорил Рэндом. Потом снова шагнул, раздался треск, я почувствовал, как волосы мои встают дыбом, но не остановился. Тропа начала довольно резко изгибаться, как бы возвращаясь к исходной точке. Я сделал шагов десять, и мне показалось, что нечто невидимое противится моему дальнейшему продвижению вперед. Передо мной как бы вдруг вырос барьер, сделанный из тьмы, из загадочного вещества. Барьер этот не давал мне сделать ни шагу. Я боролся, как мог. Я вдруг догадался, что это первая преграда. Если ее преодолеть, то как бы совершишь деяние. указывающие на то, что сам ты тоже стал частью пути. Уже только поднять и опустить ногу было невыносимо трудно. Из волос сыпались искры. Я сосредоточил все свое внимание на изгибе светящейся волшебной линии. Я двигался вдоль нее, тяжело дыша. Вдруг сопротивление ослабело. Преграда исчезла так же внезапно, как появилась. Я преодолел ее. Я чего-то добился. Я отвоевал часть самого себя. Я видел похожую на пергамент кожу мертвых узников Аушвитца, их конечности, похожие на палки. Я присутствовал на суде в Нюрнберге. Я помнил это. Я слышал голос Стивена Спендера, читающего свою Вену. Я видел мамашу Кураж на сцене в ночь премьеры брехтовского спектакля «Автар». Я видел, как ракеты выползают вверх из своих металлических гнезд. Пенемюнде, Ванденберг, Мисс Кеннеди, Козелкум в Казахстане. С собственными руками я касался Великой Китайской стены. Мы пили пиво и вино, и Шахпур сам сказал мне, что мертвецкий пьян. Забравшись в зеленые леса западной резервации, я за один день снял три скальпа. Я мурлыкал песенку, когда мы маршировали в колонне. Я вспомнил ее начало о продолаблонде. Рядом с моей блондинкой французский. Я вспоминал, вспоминал свою жизнь в царстве теней, которую сами его жители называют землей. Еще три шага и в руке у меня откуда-то появилась окровавленная шпага. Я увидел троих мертвецов и собственную павшую лошадь. Я бежал от великой французской революции и еще многое, очень, очень многое. Я возвращался назад. Еще шаг, шаг назад. Мертвые. Они окружали меня со всех сторон. Чудовищный запах разлагающегося плоти висел в воздухе. Я услышал истошный визг собаки, забитой ногами до смерти. Клубы черного дыма застилали небо. Свистел ледяной ветер, несущий мелкий противный дождь. Горло мое горело, руки дрожали.